говорила подолгу обо всем, но все, и она сама, только жаловались, никто не объяснял, почему жизнь так тяжела и трудна. А вот теперь перед нею сидит ее сын, и то, что говорят его глаза, лицо, слова, все это задевает за сердце, наполняя его чувством гордости за сына который верно понял жизнь своей матери и говорит ей о ее страданиях, жалеет ее. Матерей не жалеют. Она это знала. Все, что говорил сын о женской жизни, была горькая, знакомая правда, и в груди у нее тихо трепетал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 что его голубые глаза, всегда серьезные и строгие, теперь горели так мягко и ласково. На ее губах явилась довольная тихая улыбка, хотя в морщинах щек еще дрожали слезы. В ней колебалось двойственное чувство гордости сыном, который так хорошо видит горе жизни, но она не могла забыть о его молодости,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 Немного чужим для нее. Павел видел улыбку на губах матери, Внимание на лице, любовь в ее глазах. Ему казалось...